и где вокруг принцессы кружил точно огромный золотой шершень, граф Валуа, приговаривая, что он сразу узнал племянницу и старался поведать Клеменции как можно больше о французском дворе, особенно же напирал он на то, какое важное положение занимает при особе короля он сам, Карл Валуа. Так Клеменция узнала, что Людовик X — Хоть и обладает всеми качествами примерного супруга, однако наделен не одними лишь достоинствами, особенно в политике. Он весьма подвержен чужим влияниям, каждый его добрый порыв нуждается в поддержке, но главное — это охранять его от дурных советчиков. Взять хотя бы поход во Фландрию. Валуа утверждал, что Людовик не захотел его слушать, а склонил слух к советам Каннетабля, графа Пуатье и даже рубера Артуа. Что касается избрания папы, ведь Клеменция проезжала через Авеньон. Кого она там видела? Кардинала Дюэза? Ну, конечно же, именно Дюэза и следует выбрать. Клеменция должна понять, почему он в Алва настаивал, чтобы выбор короля пал на нее, И как он по этому поводу хлопотал, он сильно рассчитывает на ее благотворное присутствие, на ее обаяние и ее мудрость, и надеется, что она поможет ему, Валуа, управлять королем. Пусть Клеменция доверится ему во всем, пусть ничего от него не скрывает, разве не он самый ближайший ее родственник при французском дворе? Ведь первым браком он был женат на тетке Клеменции. И разве не заменил он отца молодому государю? Клеменция и Валуа должны отныне заключить самый тесный союз. По правде говоря, Клеменция просто укачала этим потоком слов, пересыпанных именами. Утомило неестественное оживление этого расшитого золотом новоявленного родича, который, не переставая, суетился вокруг нее. Слушая дядю, она спрашивала себя, кто же Каннетабль, не Роберли и и который из двух братьев короля, представлявшихся ей, носил имя Филиппо Пуатье. Слишком много впечатлений, новых лиц, которые она еле успела разглядеть, мешали в своей голове, и к тому же через несколько минут ее поведут к венцу. Клеменция была убеждена, что все относятся к ней Благожелательно, а граф Валуа просто растрогал ее своим участием, но ей очень бы хотелось подготовиться душой к предстоящему событию. Разве такими бывают королевские бракосочетания? Все же она набралась храбрости и спросила, почему так торопятся со свадьбой. Потому что в воскресенье «Вам следует быть уже в Реймсе, где Людовик будет помазан на царство. А он хочет сначала вступить в брак, дабы вы были с ним», — пояснил Валуа. Он умолчал, что расходы на свадьбу уплачивались из государственной казны, тогда как все расходы по коронованию брало на себя духовенство Реймса, а государева казна после позорного провала грязевого похода окончательно опустела». Отсюда и эта спешная свадьба без всякой торжественности, пускай на увеселение раскошеливаются жители Реймса. Потребовав к себе исповедника, клевенция венгерская отчасти обрела душевный мир. Она уже исповедовалась нынче утром, но ей хотелось быть твердо уверенной, что она придет к алтарю, полностью отмытой от прегрешений. Не совершила ли она в эти последние часы какого-нибудь смертного греха? Может быть, ей не хватило смирения, когда она удивилась этой малоторжественной встрече? Или же не хватило милосердия к ближнему, когда она в глубине души пожелала, чтобы его высочество Валуа перестал вертеться вокруг и посулила ему «Черта!» Зато Людовику X было в чем покаяться, когда он исповедовался накануне доминиканцу